Глава 19. Болезнь – нормальное состояние всего и вся. Жизненная сфера быстро модернизировалась. Скорость трансформации все обострялась. Постоянно нарастала сложность понимания всевозможных вещей. Возможно, это объяснялось тем, что до конца света оставалось все меньше времени. Дух приказал мне понаблюдать за холодными пятнами – Это было даже не столько наблюдение, сколько обход по краешкам, будто я мог ощутить мороз порами, приблизившись к соответствующим зонам. Только тут я обнаружил, что эти точки выглядели как обычные органы. Напоминали они скопления лимфоидной ткани. От этих сгустков разилой тухлым мясом. Я в общих чертах помнил, что в прошлом при изучении реликтового излучения... Человечество уже сталкивалось с подобными явлениями. По описаниям, в такой точке температура заметна ниже по сравнению с сопредельными областями. Сначала никто не мог найти этому объяснений. Явления списывали на инструментальную погрешность или сбой расчетов. Потом пришли к мнению, что это космическая пустота больших размеров. Радиус ее превышал 700 миллионов световых лет. Сейчас бытует предположение, что в процессе эволюции космоса невозможно формирование огромных пустот. Так что никто не мог прояснить, что собой представляет холодное пятно. Некоторые астрофизики считали, что это была аномалия, возникшая в результате деятельности высокоразвитого интеллекта внеземного характера. От холодных пятен исходили беспорядочные сигналы. Там, судя по всему, погибла не одна цивилизация. Вместе с брызгами отвратительной жидкости оттуда ключом били черная слизь и туман. С определенными интервалами пятна испускали блестящие световые потоки. В таком безысходном месте даже черные дыры надолго не задерживались. Дух заявил, что это очаги болезни, которые охватила космос, свидетельство изъянов в космосе. Нас одолевают рак печени а у Вселенной случился затор циркуляции энергии и крови. Следом за этим началась деградация всех тканей. Никаких доказательств в подтверждение своих слов Дух не привел. Пришлось мне самому смотреть во все глаза. Но даже вооруженный лишь парой глаз я проникся сочувствием к Вселенной. Болезненное истощение космоса напоминало мое состояние. В сопровождении Духа я обошел космос — Специфический процесс. Временами мне казалось, что я вообще расхаживаю не по-настоящему космосу. Однако Вселенная во всем походила на подлинник. Я предположил, что попал на сеанс виртуальной реальности. Будто мне на зрительную кору и сенсорный центр мозга с помощью специального терминала спроецировали объемную картинку. Похоже, не обошлось без голографической миниатюризации. Анализа микроскопических образцов и наноразведчиков в кровеносных сосудах. Возможно, космос представлял собой лишь обычную клетку. Дух продолжал описывать патологии, которые наблюдались в космосе. Например, у космоса не получалось достигнуть баланса ни на макроскопическом, ни на микроскопическом уровнях. Структурные дисфункции в космосе заметно перевешивали гармонизированные начала. Кроме того, в космосе существовало множество неразрешимых парадоксов математического и физического характера. В некоторых областях время и пространство проваливались, ломаясь, подобно косточкам у человека. Удерживал структуру космос на основании квантовой запутанности. Причем, если этой запутанности станет меньше, то космос просто развалится точно так же, как распадается обыкновенная клетка. А кванты, как и души почивших, вещь трудноуловимая и подверженная мутациям. Темная материя и темная энергия — аналоги мертвелой ткани. Еще не стоит забывать о необъяснимой энтропии, бесполезной штуке, которая непонятным образом затесалась во все это. Как так получилось? Космос же совсем молоденький а уже безостановочно дряхлеет и готовится к смерти. А ведь Вселенная, по идее, должна быть бессмертной. Дух заявил, что, строго говоря, все эти наши пустяковые болезни — отклонение организма от нормальных форм и функций. Иными словами, по каким-то причинам в жизни происходит аномалия, формы и функции организма меняются, а нормальная деятельность тела то ли стопорится, то ли подрывается». Рано или поздно проявляются соответствующие симптомы, а в конечном счете наступает смерть. Хвори проявляются повсюду, везде царит страдание. И это базовое свойство всех форм во Вселенной, от вещей микроскопических до пределов макроскопических, от чувственной жизни до инструментального мира. Я поинтересовался у духа, на что он опирался, на факты или их интерпретацию. Дух заметил, что разницы между фактами и интерпретациями просто нет. Болезнь космоса, возможно, проявляется иначе, чем заболевание у людей. Но, по сути, это та же хворь, что и у вас. Если уж вы, мелкие людишки, с копом болеете, то как же космос, штука огромная и сложная, может не болеть? Человеческое тело — маленькая вселенная, а космос — большущий организм. Все, что происходит с человеческим телом, свойственное космосу. Достаточно знать, что есть больные, чтобы сделать вывод. Космос весь насквозь больной. Райские чертоги и грешная земля не настолько уж различны, как вы раньше полагали, — заявил дух. Мне не хватало слов, чтобы выразить все увиденное в истинном облике космоса, открывшемся мне благодаря духу. «Слишком поверхностные у меня были представления о Вселенной вплоть до этого момента». «Не только у людей болезни. У космоса они тоже есть», — подчеркнул Дух. «Поверю на слово». «Будто перенимая дело, начатое Байдай, Дух приоткрыл мне правду и заодно опроверг заявление, что он вирус, подосланный фондом Рокфеллера, чтобы нас истощить». «Болезнь — нормальное состояние всего и вся». «Человечество раньше придерживалось прямо противоположного мнения», — сказал дух. «Ваши астрофизики были уверены, что космос работает по принципу высокоточного механизма. Будто все величины в нем имеют постоянное значение. Галактика существует сама по себе и не тужит, как и все элементарные частицы». И каждая деталька во Вселенной скроена столь же ладно, как одеяние небожителей. Не космоса, часики на полке. И еще специалисты утверждали, что для того, чтобы описать все наполнение космоса, достаточно трафарета сантиметра на три. Все не так. Как и обычным людям, космосу присущи пороки и изъяны. Ключом к пониманию космоса является осознание того, что он больной. Вселенная у нас вся в проколах и дырках. И космос не блаженствует в полном соответствии с математическими, химическими и физическими формулами. Он в любой момент может скоропостижно сдохнуть. Ты так говоришь, будто космос совсем раскис от болезни. Про себя же я подумал, что всех астрофизиков должно быть... Поместили в стационар под видом больных. «Вот именно!» «И как раз поэтому люди рвутся в бой, ломают головы и портят себе кровь. И все равно не могут выявить конечные закономерности жизни космоса. Физика ваша все больше превращается в фантасмагорию. И все от того, что человечество по ошибке приняло больной космос за здоровый». «Понятно» а мы болеем, потому что космос болеет. Мне, наконец, открылось, почему меня не оставляли боли в животе, и дух здесь был ни при чем. Космосу тоже больно, просто человечество об этом не знает. И в этом главный подвох эволюции. Хвори проявляются повсюду, и космос тоже поначалу не хотел признать, что болеет. Но боль была настолько сильной, что терпеть ее стало совсем не в моготу. Безнадега. Мне не хотелось произносить это слово. Крайняя безнадежность не столь уж безнадежна. Припоминая всю мою историю лечения и осматривая космос вокруг, описывать мое положение, сколько бы невыносимым оно ни было, как безнадежное, я не стал бы. Это было бы малодушием. Мне стоило преисполниться то ли жалостливого сочувствия, то ли ужасающего злорадства. Когда люди болеют, они нередко так мучаются, что хочется как можно скорее покончить с собой. Немало людей от хвори погибают, или же с ними сотворяют рукотворную смерть. Бывали такие роды и виды существ, которых неожиданно выкашивала почти под корень или же совсем подчастую какая-нибудь эпидемия. А все это возможно происходило по причине того, что космос давал слабину. «Ну да, Космос — одна сплошная безнадежность. Он вынужден был признать, что сильно захворал и занялся самолечением», — заметил дух. «Космос сам себя лечит? Чтобы избавиться от боли, Космос эволюционировал в больницу».